Рокотов. Он не пожалел, что напросился на встречу с этим мрачным стариком-занудой, как сразу подумал о Шумове Олег, увидев за столиком одинокого пожилого мужчину. Шумов сидел, сгорбившись над тарелкой супа, и Олег со своей небольшой миопией, да еще в полумраке, накинул Аркадию Валентиновичу лет десять к реальному возрасту, но усевшись напротив, понял, что ошибся. «Не старик» потому что Шумов мгновенно выпрямился и пробуравил Олега глазами. А глаза у Шумова были примечательные. Маленькие, близко посаженные, стального цвета, как гвозди, да еще и привычка смотреть в упор, словно прибивая собеседника к доске. А доска, надо понимать, это мнение Шумова о том, кого он удостоил чести, беседы со своей высочайшей особой. Увиденное, как понял Олег, в погремасе занудой, тому не понравилось. И я не в восторге, подумал Рокотов, надеясь хоть поесть хорошо. Но встреча против его ожидания оказалась продуктивной. Всё равно, что к психотерапевту сходил, отпустило. Как-никак, бывший мент, а что за нуда, хорошо, да тошный. Как и Жорко, Шумов сходу сказал, чья-то неудачная шутка. Имея в виду комент Уор Грейва. И Рокотов успокоился, перестал озираться по сторонам, и нераскрытое убийство фигуристки, выкинул из головы. Начинались соревнования по водному пола, а это вотчина Олега Роктова. У него и язык был хорошо подвешен, и образование соответствующее. Богатый словарный запас, спортивное прошлое. Даже за юношескую сборную играл. В общем, масса достоинств, необходимых для выполнения нелегкой миссии спортивного комментатора. Надо только погуглить и выяснить подноготную всех спортсменов, благо их много. Будет о чём в эфире потрепаться. Кто-то шифруется, а кто-то фотки каждый день в блоге постит. Особенно бабы, они любят похвастаться. Фигуры у ватерполисток накачанные, вид спорта атлетический, поэтому мышечная масса должна быть в норме. Ну и формы. У всех девушек были упругие попки и плоские животы, тонкие талии и развитый плечевой пояс. Хотя для женщины последнее, конечно, лишнее, если уж очень увлекаться силовыми упражнениями. Но есть и гармонично развитые личности, причем со всех сторон. Какое-то время Олег с удовольствием рассматривал эти стороны, думая о том, что пора бы завести подружку. Они периодически появлялись в его жизни, но быстро исчезали. Как муж Олег был не больно-то перспективен, хотя двушка в хорошем районе, пусть и в старом доме, не обремененная долгами, это, конечно, огромный плюс. Но зато алименты и бывшая жена, которая не оставляла Рокотова в покое, перевешивали это неоспоримое преимущество и делали баланс Олега отрицательным для серьезных отношений. Своей жизнью Ленка была вполне довольна, но иногда и требовалась грубая мужская сила. Шкаф там передвинуть или изменить мнение классной руководительницы о том, что ребенок растет без отцовщины. Бывшие мужья такие же собаки с медалями на выставке женского тщеславия, как и действующие. «Гляньте-ка, с кем я развелась». И он по-прежнему при мне, в просьбах не отказывает. До сих пор не женился. Значит, я лучшая. И это я его бросила, а не он меня. Причем у Ленки была привычка звонить со своими проблемами в самый неподходящий момент, как чувствовала. «Это надо не мне, а твоему сыну». Аргумент. Небось, мама научила. Тещу Роктов терпел с огромным трудом, считая именно ее инициатором развода, матерой шантажисткой и редкой стервой. Голос у нее был елейный, вежливость безукоризненная, как и фирменное блюдо — медальоны из телятины под грибным соусом. Но, несмотря на то, что Роктов любил поесть, после развода у него вдруг появилась аллергия на грибы. От одного только запаха мутило. «Забери Матвея завтра из бассейна, после тренировки я не могу», — прочитал он со вздохом очередное Ленкино послание. И отбил. «Я тоже не могу, у меня соревнования». Я, между прочим, тебе с Матвеем деньги зарабатываю, подумал Рокотов, которому постоянно озвучивали расходы на растущего ребёнка. Во сколько заканчивается? Не унималась бывшая жена. До шести. Значит, успеешь. Матвей тебя в холле подождёт. Вот за каким Ленка отдала сына в плавание. От гаджета оторвать, чтобы похудел. Так он, пока отца будет ждать, накидает себе из автомата вредные газировки и сэндвичи с чипсами. Не ходить же ребёнку голодным. Кстати, плавание сейчас на пике популярности. Ни в одну секцию столько детей не записывают. Всё правильно. Плавание гармонично развивает фигуру, и это тебе не фехтование или кёрлинг. Всегда можно блеснуть. На море-то все ездят отдыхать. Перед толпой на пляже вышивать приятно или в том же бассейне. Плавки сейчас больше открывают, чем закрывают. Рокотов даже хмыкнул, разглядывая на фотографиях мужскую сборную по ватерполу. Минимум ткани, такое ощущение — что мужики стоят голые. Надо в телегу запостить, сделать анонс завтрашних соревнований. Это же бомба. Два десятка отборных самцов, у которых жалкий клочок материи закрывает лишь низ живота. Ха, закрывает. Обтягивает. Широченные плечи, ибо мужики ватерполисты, мускулистые руки, ну и те самые кубики пресса, которые, истекая слюной, описывают в женских романах тиражные авторши. Рокотов обнаружил увесистую стопку шедевров, когда жена паковала чемоданы. Один романчик заныкал, чтобы изучить. На обложке красовался рогатый бугай в звериной шкуре. Демон типа. Изучил, блин. Зато знает теперь, чем привлечь в свой блог подписчиц. И Рокотов скоренько накидал в папку «Завтра» внушительную коллекцию кубиков. В общем, жизнь вошла в привычную колею, и к вечеру Олег уже не помнил, кто такая Лада Воронцова. С Юркой, который снова пригласил комментировать Кубок Москвы, они вместе учились в универе, в отличие от Жорки, с которым Рокотов познакомился в бассейне. Тем не менее, выпускник Жорфака работал спортивным комментатором, а бывший ватерполист подвязался модным адвокатом. С точки зрения Рокотова, комментатор из Юрки был хреновый, не случайно он всегда кого-то звал в пару, зато имели связи. Юрка ещё с универа уверенно держал в руке теннисную ракетку и знал, кому и когда надо красиво проиграть. Комментировать он брался всё подряд, а бывшие спортсмены удачно дополняли Юркин трёп профессиональными замечаниями. «По-моему, зажгли, а?» — сказал он Роктову после матча. «Толк?» — пожал плечами Олег. «Мы же не футбол откомментировали. Кто, скажи мне, смотрит водное поло? По-моему, хуже только кёрлинг. Никто не может понять, почему это вид спорта. «Кто-нибудь досмотрит?» Юрка никогда не унывал. «Тебе деньги, как всегда, на карту?» «Как всегда». «А договор тогда на мыло скину». «Слушай, а почему ты профессиональным комментатором не заделаешься? У тебя для этого всё есть. Образование, спортивное звание». «Да какое там звание? КМС». «А у других и того нет». «А поляму в месяц зарабатывают. Ты хотя бы за сборную играл. За юношескую. И кто это поляму в месяц зарабатывает?» «Есть такие». Загадочно улыбнулся Юрка. Если хотя бы в штат федерального спортивного канала попасть, 1300 в месяц можно иметь, и график не такой уж напряженный. Так попади, в чем проблема-то? Теплые места все заняты. И потом сейчас тренд бывших чемпионов пристраивают. Ну, куда им после того, как спортивная карьера закончилась? В чиновники? Госаппарат скоро лопнет, до того раздулся. У них вроде пенсии есть от государства за заслуги. У этих чемпионов. Да разве на неё пошикуешь? А все хотят жить хорошо. «Извини, я опаздываю», — сказал Рокотов, кинув взгляд на дисплей смартфона и прерывая интересную беседу про заработки спортивных комментаторов. Нет ничего ближе к кормящему мужику, чем тема денег. Расходы на Матвея растут вместе с Матвеем. Там и вуз не за горами. «А я думал, мы с тобой в кабаке посидим», — разочарованно протянул Юрка. «Бонус, так сказать. Контора платит, а с тебя рекомендация». Ты все лучшие рестораны на Москве знаешь, прям эксперт. Бывшая попросила сына из бассейна забрать. Роктов почувствовал, как во рту скопилась слюна. Вот чего его Ленка лишила. Шикарного ужина за счёт работодателя. И ведь не компенсирует. Ни деньгами, ни... Хотя снова спать с бывшей женой после того, как пять лет они прожили раздельно, это как-то не камельфо. У неё наверняка кто-то есть. Но сын есть сын. Ради Матвея Рокотов был готов на всё. К тому же деньги на карту сегодня кинут. Не бог весть, но стейком из мраморной говядины себя побаловать можно. Готовить его просто, тем более у Роктова имелся гриль специально для стейков. С мыслями о мраморной говядине и литровой кружке темного чешского пива Роктов вышел из дверей бассейна «Динамо». Отдала бы Ленка матвей сюда, проблем бы не было, но бывшая решила по-другому, и наследник тренировался в центре столицы. Брать такси было бессмысленно. Вечер. Скоро грянет час пик, к тому же снег с утра шёл, коммунальщики суетятся, но зима есть зима. Она в этом году выдала снежная, Москва скоро встанет в мёртвых пробках. И Рокотов потопал к метро, благо было недалеко. Настроение у него заметно прояснилось, в телефоне приятно блямкнуло, и Рокотов счастливо подумал, а вот и деньги. Олег так и не понял, что заставило его оглянуться. Недавно Шумов упоминал про реакцию спортсменов. Мол, это на всю жизнь. Реакция не подвела. Рокотов отпрыгнул в сугроб и выругался. Машина ехала за ним почти бесшумно, огромный чёрный джип. Такое ощущение, что он крался, словно хищник, выслеживающий добычу. На крыше лежал сугроб, капот тоже весь был в снегу. Зверь очнулся от спячки, чем-то разозлённый, кое-как откопался и рванул по следу обидчика. — А я-то здесь при чем? Подумал Рокотов и махнул водителю рукой, проезжай, мол, психопат какой-то. Машина проехала мимо. Рокотову предстояло миновать сквер, дойти до подземного перехода и пересечь жилой квартал. Погода была морозная, уже стемнело, и на небе зажглись звезды. Приятный вечерок для прогулок. О том, что папа едет, Рокотов отбил Матвею на выходе из бассейна. Чувство, что за ним следят, возникло внезапно. Олег снова увидел черный джип, когда шел к подземному переходу. Хищник словно пытался угадать маршрут Рокотова, и когда он нырнул в каменное чрево перехода, машина тоже свернула. Вновь она появилась, когда Олег уже был на другой стороне улицы и решил срезать путь, пройдя дворами. Здесь было безлюдно, со всех сторон тесно стояли многоэтажки. Рокотов спокойно шёл по дороге, жилая зона царства пешеходов. И вдруг ему стало не по себе. Он резко обернулся и увидел всё тот же чёрный джип, Машина набирала скорость ехала прямо на Роктова. Он отчётливо увидел детали. Рейндж-ровер, стёкла тонированные на капоте почти по центру вмятина. А ещё кенгурятник, и даже почувствовал его обжигающий холод. Увернулся Олег каким-то чудом. Прыгнул по звериному на инстинкте самосохранения и рухнул спиной в сугроб. Ноги задрались к звёздному небу, и какое-то время Роктов беспомощно барахтался, пытаясь встать. Снег оказался глубоким. Но это и для джипа оказалось серьёзным препятствием. Поэтому хищник ждал. Мотор голодно урчал, кингурятник был нацелен на лежащего в сугробе человека. «Да меня же убить хотят», — догадался Рокотов. И убийца к этому готовился. Не только крыша чёрного джипа была в снегу, номер тоже. Олегу удалось разглядеть лишь две цифры — семёрку и восьмёрку. Но толку? Кому он об этом скажет, если его сейчас раздавят огромными колёсами? Сначала пнут к а потом отутюжат, как тряпку. Как назло, во дворе было безлюдно. Кричать «Да кто сейчас отреагирует, но ну, помогите!» Рокотов замер, пытаясь сообразить, что делать. Потом, сгруппировавшись, перекатился на живот и начал отползать горки. Это была детская площадка, вся заваленная снегом, но до горки добраться было можно. От страха и безысходности Рокотов решил на неё залезть и осмотрелся. Давить его в таких условиях будет затруднительно. Но что, если у маньяка оружие? Ибо Рокотов не сомневался, что за рулем ренджеровера судья Уоргрейв. Ни с кем другим Олег в конфликт не вступал. Дорогу никому не переходил, так, чтобы его захотели убить. Выходит, не показалось, что следят. И Жорка, и Шумов оба ошиблись, маньяк существовал. И тут во двор въехала машина. А двум машинам разминуться в заваленном снегом московском дворике в старом квартале, которые строились ещё в те времена, когда автомобиль был роскошью, а не средством передвижения, — дело затруднительное. Поэтому водитель тёмно-синего БМВ раздражённо начал сигналить судье. «Громче, ещё разок, и ещё!» — подбадривал Рокотов своего спасителя. Чёрный джип попятился, а Рокотов уже углядел, что всего в нескольких метрах от детской площадки находится дверь в отделении почты. Там горел свет, поэтому, собрав все свои силы, Олег стартовал к спасительной двери. Уже рванув за ручку, он обернулся, чёрный джип с кенгурятником нехотя уползал за угол. «Нобрый день!» — с неприязнью поздоровалась сидящая за стойкой грудастая грузная женщина неопределённых лет. «Что вы хотели «Э-э-э...» Ему хотелось позвонить в полицию, но Рокотов понимал, что это глупо. Никто сюда мотоциклеты с пулемётами не пришлёт для охраны дерзкого блогера, посмевшего копаться в убийстве двадцатилетней давности. Это прозвучит как бред сумасшедшего. «Купить что-нибудь?» — промямлил он. «Что именно?» — подозрительно спросила сотрудница почты. Рокотов весь был в снегу, карман которым он, отползая, зацепился за какую-то железяку, коварно притаившуюся в сугробе, надорван. Тот ещё видок. Недаром грудастая с такой неприязнью смотрела. Олег испуганно подумал, что мобильник запросто мог выпасть из кармана или портмоне, но, слава богу, всё ценное оказалось на месте. Он приободрился и первым делом вызвал такси. Их в этом районе оказалось полно, и подать машину обещали через три минуты. Да даже если через пять, лучше в пробке сидеть, чем лежать на кладбище, если только рейндж-ровер за ним не последует. Но такси по выделенке едет, и потом можно в любой момент выскочить и перебежать в метро. Придумается что-нибудь по ходу пьесы, главное сейчас сбросить хвост. Всё это было так нелепо и в то же время страшно, ведь это маньяк. Он ударил женщину ножом 17 раз и остался безнаказанным, его искали и не нашли. Кто знает, на что он пойдёт. Был же коммент, придётся вам доказать. Рокотова собственный труп в качестве доказательства ну, никак не устраивал, и сына надо было из бассейна забрать. Хорошо, что маньяк этого не знал, куда направляется жертва. Машину и в самом деле подали через 3 минуты. Рокото, стоя у двери в отделение почты, наблюдал, как таксист пытается въехать во двор, но подошел к машине, лишь когда она оказалась рядом. Водитель, разумеется, был зол, что клиент не вышел к автобусной остановке, заставил время терять в тесном дворе крутиться. Но Роктову было наплевать. Его только что убить хотели. «Папа едет», — отбил он Матвею, оказавшись, наконец, в такси. «Пробки, так что придётся подождать». «Хорошо», — отбил в ответ сын. «Надо будет у Сокола выскочить», — подумал Олег. «И дальше на метро, так быстрее». Такси с таким манёвром клиента, разумеется, был недоволен, но Роктов заплатил за весь маршрут и, озираясь по сторонам, торопливо нырнул в густо пахнущее машинным маслом и разноликой толпой с её богатым спектром не только парфюма метро. Чёрного рейндж с кенгурятником на горизонте не наблюдалось, однако маньяк знал, где Роктов живёт. Значит, к дому надо будет передвигаться короткими перебежками, и лучше в полицию сначала пойти. Но первым делом надо решить проблему Матвея. «Привет!» — несмотря на близорукость сына, он узнал издалека. Матвей приклеился к навороченному гаджету и с увлечением во что-то играл, Увидев отца, отпрыск со вздохом отвлёкся от гаджета и нехотя встал. «Пошли?» — кивнул на дверь Олег и поинтересовался. «А что с мамой? Чем она сегодня так занята?» «У неё корпоратив, в парикмахерскую после работы пошла, а ещё педикюр». «Понятно. Что ж, каждый человек имеет право на отдых. А без педикюра на корпоратив никак нельзя. Все же сразу поймут, что его нет». Матвей хмыкнул. «Корпоратив среди недели Роктова не удивил». Хорошо хоть, что в конце декабря, а не в начале. Сейчас и такое бывает. А вот теща удивила. «А с бабушкой что?» — спросил он у сына, вызывая второе за сегодня такси. Рисковать не хотелось. «У нее семинар, повышение самооценки. Она без пяти минут пенсионерка. Там и так самооценка зашкаливает. 35 лет трудового стажа. Я устал об этом слушать. Какой нахрен семинар? Она сама его может вести». «Ты только бабушке об этом не говори». Виновато, улыбнулся Матвей, типа, сдал старушку. «Семинар, надеюсь, бесплатный?» — напрягся Роктов. «Не, там курс пять недель». «То есть твоя бабушка башляет инфо цыганом «Умно, ничего не скажешь». «Так вот, на что я деньги зарабатываю, блин!» — сорвался Роктов. «И где он проходит этот семинар?» — уточнил он, надеясь, сдать сына с рук на руки тёще и заодно навалять инфо-цыганам хотя бы морально. В глаза им посмотреть, ну и сказать пару ласковых. «Онлайн, бабушка сейчас дома. Вебинар, короче». Ирок-то взорвался. Он тут прется с работы в центр, потому что две бабы убийственно заняты. Ну ладно, педикюр, это еще можно простить. Но платные курсы в интернете совсем охренели. «Мам сказала, чтобы я у тебя переночевал», грустно поведал Матвей, заметив, что отец назвал водителю не тот адрес, и они едут домой к маме, а не к папе. Рокотов живо представил, как на лестничной клетке его поджидает маньяк с ножом в руке, а тут ребёнок. О его существовании маньяку вообще лучше не знать. Фотки Матвея Олег нигде не светил. Семейное положение в разводе. О сыне ни слова. И замечательно. Пока он не решит проблему маньяка, Матвею и близко быть нельзя, потому что это может оказаться для него опасным. И если для спасения жизни сына придётся вступить в конфликт с тёщей, Сегодня Рокотов был готов к схватке. Заодно потренируется. На кошках. Дверь открыла Маргарита Львовна. Тесть отставной военной подвязался небольшим начальником в какой-то конторе. А вот уже пять лет Рокотов усиленно пытался понять, чем же она занимается. Вычислить конечный продукт, но тщетно. Они гоняли бумажки по учреждениям, усиленно создавая видимость деятельности. Тесть явно от этого тащился главным образом, потому что мог приходить с работы часам к девяти и ужинать в гордом одиночестве. «А почему вы здесь?» — сказала теща вместо «здравствуй». «Как вебинар?» — зло спросил Роктов. «Еще или уже?» «И не поняла твоего вопроса, Олег...» Теща нехотя посторонилась, пропуская их в прихожую. «Ты оторвал меня от важного дела. Хорошо, что на сайте выложат запись». «Ах, и такой вариант был». «Но вы, Маргарита Львовна, заставили меня мчаться в центр с прямого эфира, тем самым давая понять, что мои дела не такие важные». «Разумеется», — поджала губы теща, — «спорт — это досуг, и твою работу таким образом и не назовешь». «Не это ли стало причиной моего развода с вашей дочерью?» — Роктов показал зубы. «Но достало». «И это тоже», — отчеканила Маргарита Львовна. «Матвей сегодня ночует дома». Обозначил он свою позицию предельно чётко. «Мне плевать, кого притащит сюда Ленка с корпоратива. Предупредите её, что ребёнок дома. Лучше сразу». «Как ты можешь? При сыне!» — ужаснулась тёща. «Матвей, иди к себе в комнату». Олег слегка подтолкнул сына в спину, потому что дальнейший диалог уж точно был не для ушей ребёнка. «Значит, так ты его любишь. Даже один вечер из своей никчёмной жизни не можешь уделить единственному сыну». «Я его люблю, поэтому ночевать он будет здесь». «Хорошенькая любовь. И как её зовут?» — нехидно спросила Маргарита Львовна. «А вы никак ревнуете. Да кому ты нужен? До сих пор вы были безукоризненно вежливы. До сих пор ты не создавал мне таких проблем». «То есть был послушным?» «Хорошо, что мне сегодня не до вас. Но к диалогу мы вернёмся. Я с вами другой семинар проведу. О вреде феминизма». «Испугалась!» — фыркнула тёща. «Елена о твоей выходке узнает, и будет счастлива, что с тобой разошлась. Знаете что, Маргарита Львовна? Идите вы на!» Он с наслаждением смотрел, как на лицо покрылась красными пятнами, и она пару раз беззвучно открыла рот, как рыба, выброшенная из воды. Похоже, что Маргариту Львовну послали впервые в жизни. Но и Роктова пару часов назад впервые в жизни пытались убить. И весь его политес остался в сугробе, где он лежал, задрав к звездам ботинки. Олег хотел провести вечер со стейком из мраморной говядины, а не с дежурным офицером в полицейском участке, куда собирался поехать, прежде чем решиться вернуться домой. Поэтому Роктов захлопнул дверь, не дожидаясь, когда теща подберет нужные слова, и побежал вниз по лестнице, игнорируя открывшиеся двери лифта. Злость кипела в нем, требуя выхода. Он задал запрос в поисковике, чтобы узнать, где ближайшее к месту происшествия отделение полиции. Ведь это было чистой воды покушение на убийство, а во дворах видеокамеры. Преступление легко доказать, посмотрев запись. Историю Рокотова дежурный выслушал с интересом, но вдруг спросил. «А вы в армии служили, Олег Андреевич?» «А при чем тут это?» Он слегка растерялся. «Времена сейчас непростые. Некоторые прячутся от повесток из военкомата». Мы же говорим о гражданском долге. Вы требуете, чтобы государство вас защитило. Вот и хотелось бы знать, а вы свой гражданский долг выполнили? Есть у вас военный билет? Есть. Я офицер запаса. У нас в универе была военная кафедра. И какая же у вас воинская специальность, Олег Андреевич? Специалист в области ведения психологической борьбы. Очень нужная специальность. Дежурный говорил на полном серьезе. И Роктов напрягся. Последнее, с чем мужчина хочет связываться, так это с военкоматом. Они живут своей жизнью, в своем каком-то мире и говорят на особом языке. Доказать им что-то нереально. А сейчас так вообще. Выходит, что Роктов сам подставился. Сделают запрос в военкомат, поднимут дело, а там кто знает. Мобилизуют и точка. Для ведения психологической борьбы. Вопрос, из какой локации Роктов будет ее вести, вопрос принципиальный. «Идите в кабинет, пишите заявление», – снисходительно сказал дежурный, – «о том, что на вас было совершено покушение. Заявление примут и делу, возможно, дадут ход». «Возможно?» «По вашему заявлению, согласно статье 144 УПК РФ, будет проведена доследственная проверка, чтобы выяснить, есть ли в описанных вами событиях преступление и его состав. Если есть, вынесут постановление о возбуждении уголовного дела и проведут соответствующие оперативно-розыскные мероприятия». Нет. «Вынесут постановление об отказе. Вы же сами сказали, что номер машины разглядеть не удалось. Водителя тоже. Вы уверены, что он хотел вас задавить? А вдруг водитель джипа просто подъехал слишком уж близко? Неопытный еще водитель. А вы, бог знает, что подумали. Вот если бы он совершил наезд...» Дежурный со скучающим видом посмотрел на стену над головой у Олега. «Если бы он на меня наехал, я бы здесь не сидел. Шансов выжить под колесами джипа с кенгурятником мало». Уголовное дело возбуждается по факту, когда противоправное деяние совершилось. Процедуру я до вас донес. А вы, блогеры, нервные какие-то. Все-то вам хайп нужен. А вдруг вы все это придумали, чтобы свой блог раскрутить? Но мы готовы пойти вам навстречу. А то напишите потом, что менты плохие. Грязью начнете поливать. Так что пишите заявление, Олег Андреевич. Знаете, я передумал. Рокотов встал, диалог ему не понравился. Он был из серии «Убьют, тогда и приходите». Нафиг им нужны нераскрытые дела. Они портят статистику. Поэтому необходимо найти как можно больше доказательств, что маньяк существует, и он опасен. «Шумов», — подумал Олег, выйдя из дежурной части на улицу. «Вот кто мне поможет». До дома он добрался без происшествий, хотя холодок по спине полз. Рокотов невольно пригибался и был начеку, «Но, видимо, маньяк решил сегодня отступить, взять передышку». Он явно никуда не торопился. Зато того поторопиться стоило. Есть не хотелось, и стейк из мраморной говядины оказался напрочь забыт. Рокотов наскоро что-то пожевал и сел писать послание Шумову. «Извините, Аркадий Валентинович, что снова вас беспокою, но меня сегодня пытались убить, поэтому я вас прошу. Расскажите мне всё. Я понял, что вы о чём-то не договариваете. Моя жизнь разделилась на до и после. Звучит пафосно, но это так. Не хочется так рано умирать. Вы ведь сами такую фразу обронили во время нашей недавней беседы в кафе. Вам тоже не хотелось умереть в 30 лет от бандитской пули. Надеюсь, вы меня правильно поняли. Я хочу доказать, что убийца Лады Воронцовой жив. Он существует, этот маньяк, и по-прежнему опасен. Мне необходимо защитить себя и свою семью. Так как, Аркадий Валентинович, расскажете? Шумов ответил около полуночи. Всё это время Олег не находил себе места. «Глупо так жить. Ходить и озираться в каждом мужике лет 60 видеть своего убийцу. Он же псих, этот судья Уоргрейв. А от психа можно ожидать неадекватного поступка. Сегодня машины решил задавить, а завтра что? Столкнет на рельсы в метро?» Наконец в почте появилось новое письмо. Рокотов прочитал его и удивился. «Похоже, у Шумова тоже что-то случилось, раз он к себе домой приглашает. Может, показать что-то хочет?» Аркадий Валентинович определённо нарыл нечто интересное по делу об убийстве Воронцовой. Интересно, что?